В чем главный интерес романа? Чего ждет постоянно читатель в той минуты, как совершено преступление? Он ждет внутреннего перевалота в Раскольниках. Ждет пробуждения в нем истинно человеческого образа, чувства и мысли. Тот принцип, который Раскольников хотел убить в себе самом, должен воскреснуть в его душе и заговорить еще с большей силой, чем прежде. Но автор задался так широко,